Глава 15 т н Енох, кардинал Феодосий, разыскал своего ближайшего помощника, Сессила, кардинала Робертса. «Преосвященный», — сказал он. «Мне кажется, нам с вами есть о чем побеседовать». «Вы озабочены, преосвященный», — ответил Робертс. «Что происходит?» «Прибыли двое новеньких, люди, мужчина и женщина». «Что вам о них известно?» «О мужчине ничего». Экайр назначил его на должность врача Ватикана. «Похоже, он бежал сюда, спасаясь от возмездия». «А вы с Экаэром об этом говорили, Преосвященный?» «Нет, не говорил. В последнее время с Экаэром вообще стало невозможно разговаривать». «Да, знаю», – кивнул Робертс. «Такое впечатление, будто он возомнил, что его поисковая программа – наше главное дело. И если хотите знать мое мнение, Преосвященный, то я считаю, что он чересчур возгордился, много на себя берет». ф е д о с и й вздохнул. «Да, друг мой, как бы мы не восхищались людьми, попадаются среди них такие, с которыми порой очень трудно ладить». «Ну а женщина, преосвященный? Я беседовал с ней утром. Она писательница. Вы только представьте себе, писательница. Это она написала нам все эти письма. Я вам рассказывал про письма?» «Да, как будто рассказывали. И она хочет написать о нас». «Написать о нас?» «Да, это же было во всех письмах. Вы их читали или нет?» «Читал, конечно, но у меня это как-то вылетело из головы. Это, безусловно, невозможно. Просто наглость». «Да, наглость», — подтвердил Феодосий. «Вы ей сказали, что это невозможно?» – спросил Робертс. «Да, но она настаивала на своем. Она очень упрямая женщина. В конце концов, я предложил ей работу». «Простите меня, Преосвященный, но у нас здесь нет никакой работы». «Работа есть», – возразил Феодосий. «Все эти годы мы говорили, что было бы хорошо, если бы кто-то взялся написать историю Ватикана. Мы мечтали о том, чтобы она оказалась на бумаге, чтобы любой мог читать и радоваться». Мы даже говорили, что хорошо бы создать робота нового типа, который смог бы написать нашу историю. Но, похоже, роботы не приспособлены для того, чтобы писать что-то такое художественное. Да, пожалуй, робота, который умел бы писать книги, нам не удастся сконструировать. И тут вдруг такой подарок судьбы. Она прилетела сама, добровольно, и может написать то, что нам нужно. Господи милосердный, и что же она вам ответила? У меня такое впечатление, что она без ума от моего предложения. Но я не об этом с вами хотел поговорить. Нет, а я думал, что именно об этом, о новых людях, мужчине и женщине. О, конечно, и о них тоже, но не только о них. Последние годы в нашу жизнь вторглись три человека. Три? Кто же третий? Третий Деккер. Кто он такой? Что нам о нем известно? Согласен, кинул в Робертс. Знаем мы о нем немного. Нам неизвестно, как он сюда попал. Он не прибыл на страннике, а я не знаю другого способа попасть сюда человеку. Но, может быть, вы, преосвященный, знаете о нем больше. Вы ведь с ним говорили. Несколько лет назад, кивнул Феодосий, вскоре после того, как он тут объявился. Я переоделся простым монахом и навестил его, стараясь изобразить обычное гостеприимство. Разыграл такого, знаете, тихого, скромного, но любопытного монашка. Я подумал, что с монахом он будет более откровенен, чем с кардиналом. Но я ровным счетом ничего не узнал. Ничего он мне не сказал. Человек он довольно симпатичный, но неразговорчивый, замкнутый. А теперь эти двое, мужчина и женщина. «Скажите, преосвященный, зачем нам нужен врач-человек? Мы могли бы за сравнительно недолгий срок обучить кого-то из наших роботов лечить людей, и он был бы таким же знающим и умелым, как любой из докторов людей. А может и получше, поскольку у нас есть доступ к самым последним достижениям медицинской науки». «Да», – вздохнул Робертс, – «это я понимаю. Мы часто об этом беседовали. Периодически нам приходится искать врача для людей со стороны». Это весьма прискорбно. Нам не нужны посторонние. Старый доктор, который умер, это для людей, к сожалению, неизбежно. Был совсем, совсем неплох. Хотя, как вы, наверное, помните, поначалу мы в нем сомневались. А тот, кто сменил его, был просто невыносим. Люди в городке и в Ватикане, за исключением слушателей, которых мы набираем немного, все коренные жители, потомки тех, кто живет тут уже несколько столетий. Их нам бояться нечего. Они почти одно целое с нами. А вот те, кто прибыл со стороны, представляют собой реальную опасность. Они не привыкли к нам, а мы к ним. И все-таки, покачал головой Феодосии, даже наши люди, потомки тех, кто здесь живет уже несколько столетий, и те вряд ли согласятся лечиться у врача-робота. Это огорчает меня, преосвященный. Это указывает на глубокую социальную пропасть, которая до сих пор существует между людьми и роботами. Я так надеялся, что за столько лет эта пропасть исчезнет. Конечно, между роботами и людьми есть различия, но... «Я склонен полагать, преосвященный друг мой», — сказал Робертс, «что подсознательно люди боятся нас, поскольку от нас, если можно так выразиться, до сих пор пахнет машинами. А спроси их об этом прямо, они, конечно же, начнут бить себя в грудь и утверждать, что ничего такого не думают, и сами будут верить, что говорят чистую правду, но это не так, я уверен. Что касается р о б о т а в р а ч а то согласен, мы могли бы предложить им такого, но сомневаюсь, что это стоит делать. Здесь, на харизме, мы могли бы обойтись с людьми по-разному. Могли бы, к примеру, завалить их предметами роскоши, но тогда и могло бы показаться, что мы преклоняемся перед ними, и они возгордились бы. Можно было сделать из них нечто вроде маленьких домашних зверушек, пристально следить за каждым их шагом, предупреждать все их желания, оберегать от любой опасности. Но этого нам делать не следует. Мы не имеем права оказывать на них какое бы то ни было давление. Мы должны позволить им идти своей дорогой и сохранять чувство собственного достоинства. В итоге мы столкнулись с дилеммой, констатировал Феодосий. Мы сражаемся сами с собой. Нам все время мешает то уважение, то безотчетное поклонение, которое мы испытываем перед людьми. Это ответ на их отношение к нам, и мы никак не можем от этого избавиться. Конечно, речь прежде всего о вас и обо мне, о таких как мы. Мы созданы людьми, мы стоим к ним слишком близко. Некоторые из роботов второго и третьего поколения могли бы избавиться от этого поклонения перед людьми. А мы пытаемся убаюкать себя, твердя, что мы нечто иное, чем продолжение рода человеческого. Да, нам хочется так думать, как можем мы думать иначе, если столько лет повторяем это наизусть. Но горькая, ужасная правда состоит в том, что мы продукт создания рук человеческих. «Преосвященный», — мягко проговорил Робертс, — «вы излишне строгих себе и ко всем нам». Мы, может быть, действительно, как вы выразились, продукты. Но мы так упорно трудились последние тысячелетия, и наши труды не пропали даром. Смею утверждать, мы поднялись над уровнем продуктов. Да, наше отношение к людям не дает нам покоя до сих пор. Но если вы задумаетесь, то поймете, что муки наши беспричинны. В течение столетий мы искали универсальный принцип, который мог быть применен ко всем, не только к людям и роботам, но ко всякому разумному существу, хоть с проблеском сознания. «Преосвященный, мы оплатили свой долг, мы заработали право быть самими собой». «Но почему же меня так беспокоят эти трое? Не возникло ли у меня то отношение, которое испытывает ребенок по отношению к строгому отцу? Придет, посмотрит на мои шалости и накажет». «Все мы, преосвященный, не вы один», — сказал Робертс, — «согнуты, придавлены н й комплексом неполноценности. Это, увы, наш крест, и приходится его нести. Дайте нам еще несколько тысячелетий, и мы избавимся от него». Как верно вы говорите, Преосвященный, как верно. По трезвом размышлении я нахожу внутри себя столько вины, столько грехов, о это невозможно выразить словами. Порой бывают времена, простите меня, Преосвященный, когда мне приходится испытывать вину за то, что мы стали создавать Его Святейшество. Я говорю самим собой и с п р а ш и в а я себя, не святотатство ли это? Ведь на самом деле Его Святейшество всего-навсего один из нас, никакой не святое, просто-напросто машина. и еще один значительно усовершенствованный робот, кибернетическая тень, которой мы слепо поклоняемся. «Ваше Преосвященство!» — в ужасе воскликнул Робертс. «Надеюсь, вы больше никому не высказывали этих иеретических мыслей. Как старый друг я могу отпустить вам этот грех, но...» «Клянусь всем святым, я никогда никому не говорил об этом», — сказал Феодосий. «Только вам, старому товарищу. Я бы и сейчас не сказал, если бы не стечение обстоятельств. «Видение рая, бывшее одной из наших слушательниц...» «Да, очень плохо», — согласился Робертс. «На братью это подействовало гораздо сильнее, чем я ожидал. Я надеялся, что слух пройдет и о нем скоро позабудут. Слушательница Мэри, как я сказал, была на пороге смерти. Умерла бы, и всей этой глупости пришел бы конец. Но этот врач...»